раз же последовали распоряжения об остановке работ. Первая забота администрации в подобных ситуациях прекратить дальнейшие траты. А я побежал к адеен-директору мус фильма Сизова. Я рассказал Николаю Трофилову о том, что произошло. Рассказал также, что мы месяц назад переделали сценарий, учтям главные замечания гостелерадио. И тут обычно спокойный Сизов сбеленился. Тоже они со студии это делают. Это значит, у меня вылетают из плана две единицы. Двухсерийная картина засчитывается как две. Чем я их заменю? Сейчас конец марша, до конца года я не успею сделать ничего другого. Куда они смотрели? Они просто ставят на колени коллектив. Надо им было раньше думать, теперь поздно. И Сизов сказал, что завтра утром он ложится в кремлевскую больницу подлечиваться. А в той же больнице сейчас находится Лапин. И он Сизов с ним поговорит, что так мол, со студией не поступают и что он заставит их открыть картину снова. Честно говоря, я не очень в такой возможности, тем более Сизов по должности был ниже Лапина, и тот вовсе не обязан прислушиваться к мнению заместителя Ермаша. Последние 2-3 дня, в течение которых было остановлено все. дальнейший пошив костюмов, укладка вещей в экспедицию, отказались от железнодорожных платформ от многого, чего долго и упорно добивались. Начали открепление от картины работников съемочной группы. Я приходил каждый день на студию, деваться было мне некуда.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 Мы уехали в экспедицию, когда Сезович еще находился в больнице, и через несколько месяцев после возвращения группы из Ленинграда это уже все было историей. Да не думаю, чтобы Сезов стал со мной на эти темы откровенничать. После реанимации фильма с большим трудом мы снова закрутились, все дела. Яли также пробовал с Садальским. Его кандидатуру в этой суматохе с картиной мы уже на утверждении Востанкина не возили. И в середине апреля, залечивая раны золотой за дыры за такая брешь с трудом отойдёт от бесстыдных игр телевидения, мы уехали в Ленинград снимать нашу многострадальную ленту. Экспедиция сложилась неудачно. Бездарная администрация, возглавляемая директором картины Криштулом, проваливала все. Неквалифицированный второй режиссер Макарихин, сбежался на со съемок и поставил мне об этом безвестность телефонным звонком с вокзала. Тяжелая полуторамесячная болезнь Олега Басилашвили, исполнителя центральной роли, заставляла нас снимать выборочно, с пропусками, работать лихорадочно, неритмично. Летели графики, смещались сроки. Артисты все попались заняты. Это при том, что сама по себе картина была большой производственной сложности с массовками, которых приходилось наряжать в исторические одежды, с кавалерией, оружием, пиротехникой, со строительством натурной декорации. капризной ленинградской погодой, с борьбой против примет современности, вроде асфальта, автомобилей, телевизионных антенн на крышах и так далее. Подобную ленту можно складно снимать при высочайшей организации. Это как раз схровала на обе ноги. Подобралась слабая административная группа, а после дезертирства второго режиссера развалилась режиссерская часть. РеВес еще одна глобальная трудность